Замуж надо, но почему-то не хочется. Света развелась, в браке она родила дочь. В подростковом возрасте с дочерью были проблемы. Но на наших семинарах Света поняла ошибки своего воспитания, и вскоре с дочерью отношения наладились. Но тут Свету стали одолевать родственники и подружки: "Ты же ещё молодая, выходи снова замуж, а то потом будешь никому не нужна". Свету познакомили с парнем, а вскоре она снова оказалась у меня в гостях, чтобы излить свою душу. Вот какой диалог у нас с ней состоялся. На одном из ваших семинаров поднимался вопрос об обвлечённости мужчины, о том, каким должен быть настоящий мужчина, как строить с ним отношения. А когда я вернулась к себе домой и посмотрела на своего избранника, то вдруг поняла, что он не подходит под нужные стандарты, которые обсуждаются у вас на семинаре. Я быстро в нем разочаровалась. И я поняла, что на самом деле это увлечение нужно было мне, чтобы не заниматься делами. Вопросы, на которые я натолкнулась, когда разводилась и потом долго жила одна, казались мне трудно выполнимыми в то время, но сейчас я уже их почти решила. Женщины из любви становятся всецело тем, чем они представляются любящим их мужчинам. Фридрих Нидше. И что касается создания новой семьи, у меня возникли вопросы. На бессознательном уровне я хочу выйти замуж, ведь я полжизни была замужем, а сейчас одна, и это как будто не порядок. Хотя сознание на данный момент мне подсказывает, что замуж не надо. Кто хочет подчинить себе обстоятельства, должен подчинить себя разуму, ответил я Свете. Я ведь не говорю тебе о том, что сейчас не надо замуж выходить. Тебе сейчас надо подрасти для своих желаний. Эта борьба внутри меня привела к нестабильному сну и тревожности. То хорошо сплю, то плохо. Когда плохо спишь, работай, вспоминай свои самые лучшие деньки. У меня была ненависть к маме, но потом я прослушала одну лекцию на вашем семинаре, на котором было сказано, что родители ведут себя не всегда адекватно, вызывая чувство вины и навязывая своё общение не от хорошей жизни. Их беспокоит страх смерти и со смыслом жизни у них не всё в порядке. После осмысления услышанного моя ненависть поубавилась. Неделю назад ходила к родителям в гости и ушла от них в нормальном состоянии. Я рад, что поубавилось, потому что ненавидеть очень убыточно для энергии. Китайцы говорят: уди спокойно рыбу, и ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага. Сколько сейчас твоей матери? Семьдесят лет. А вред приносила тебе эта женщина, когда ей было тридцать-тридцать пять лет? Она не приносила вред, просто она держала меня около себя. Позволяй. позволяя держать около себя. Когда держишь, пора маму менять. Когда позволяешь, пора себя менять. Родителей нужно почитать, а не слушаться. Напомню, что сказал Иисус: "Я пришёл разделить человека с отцом его, дочь с матерью её и невестку со свекровью её, и враги человеку домашние его. Кто любит отца и мать более нежели меня, недостоин меня". И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. В переводе на философский язык это звучит так: Платон мне друг, но истина дороже, а истины тормозят твоё развитие. Иисус Христос даже за это. Знаете, если бы не мои союзники, меня сожрали бы, говоря, что я против устоев. Я не против устоев, а за веру Я, как Иисус Христос, когда ему говорили: "Ты веру пришёл нарушить", а он отвечал: "Нет, я её пришёл исполнить". Когда Моисей говорил: "Не убий", то я говорю: "Если ты гневаешься на брата своего, то это тоже грех". Если ты назвал человека дураком, то ты этим даёшь характеристику себе самому. Если Моисей говорил: "Не прелюбодействуй", то я говорю: "Если ты прелюбодействуешь в сердце своём, то это тоже грех". О причинах импотенции. У меня есть друг, они с женой старше меня на пять лет. Ей семьдесят четыре, ему семьдесят три. Но когда ему было пятьдесят пять лет, жена ему сказала: если бы не моя порядочность, я бы могла тебе тысячу раз изменить. Но скажите, а сколько раз она изменила в сердце своем? Тысячу, ответила Света. Конечно. Естественно, что их брак дальше не мог хорошо идти. Тогда он и разошелся с ней. Из расчёта, что мол я не хочу мешать твоему счастью, живи с кем хочешь. Он нашёл женщину на 19 лет его моложе. У них начался секс, а старая жена его довела до импотенции. И он уже, конечно, считал, что всё, он как мужчина закончился. Но мужчина всегда останется мужчиной, если его женщина полюбит И потом я уверен, что импотенции не существует. Это предрассудок. Не лекарство надо принимать, а партнёршу менять. Есть такой детский анекдот. Павлин говорит: "Индийский петух такой мужчина яркий. Знаешь, что он может за день 500 индюшат накрыть". Жена ему отвечает: "Да, но индюшки-то были все разные". Тогда муж ей говорит: "Да, Кстати, есть в моих архивах одна очень поучительная история. Муж стал импотентом, и жена стала часто от него бегать к другим мужчинам. Женщина моложе его на 19 лет. Но вот за несколько лет она освободила всю энергию, которая у неё была, вернулась к мужу, и сейчас у них консенсус. Ей сейчас уже 60 лет, а ему 79. И произошло у него в этом почтенном возрасте какое-то возрастное уменьшение потенции, а у неё начался период сексуальной потребности. У многих женщин в таком возрасте эта потребность обычно увеличивается. И сейчас у них всё в порядке в семейной жизни. Света, возможно, ещё не дожила до своего звёздного сексуального часа, поэтому ей немного надо подождать. Яблочко же должно созреть. А то, что Света бросила своего мужа, я считаю, она правильно сделала. Её муж был чистый ребёнок. Он был дешевле её, остановился в развитии, а она развивалась. Он стал дешевле, она стала дороже. Тоже из недоделанных. Поэтому, если она соберётся замуж ещё раз, то с великовозрастными детьми больше связываться не будет. С мамой у меня проблемы. Я и я показываю свои личные границы, за которые ей переходить нельзя. Продолжала Света. Она активно прощупывает, какие игры со мной можно играть. Сейчас читаю Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». При вступлении в брак нужно ставить себе вопрос: полагаешь ли ты, что ты до старости сможешь хорошо беседовать с этой женщиной? Все остальное в браке приходящее. Но большая часть общения принадлежит разговору. Фридрих Ницше. Осознала, что часто играю в динамо и изян. Заметила, что мне необходима постоянная занятость. Надо выбрать между этими ролями и решить что-то. Надеюсь, ты вырастешь, подымешься над собой, над судьбой. Недавно Света звонила из Голландии. Там живёт её дочь с мужем. Дела у нее идут хорошо, есть идеи дальнейшего развития бизнеса, и она начала изучать бизнес по книгам. В конце сентября она едет на бизнес конференцию в Екатеринбург, в октябре на тренинг в Москву. Правда, назрела новая конфронтация с дочерью. Дочь спросила мать, если она родит ребенка, то приедет ли мать к ней нянчить внуком. Света ответила, что нянчить не будет, но денег на няньник и видео наблюдение даст. Дочь Светы сейчас живёт в Голландии, а там отпуск по уходу за ребёнком всего 4 месяца. Дочь обиделась, поэтому скоро Света приедет ко мне, и мы решим, как исправить эту проблему. Важное отступление. О неправильных ласках. Кстати, вот что Ницше писал о чести и честности. Девушки, которые надеются обеспечить всю свою жизнь с помощью юных прелестей и хитрость которых поддерживают расчётливые матери, хотят того же самого, что и гетеры. Они только умнее и бесчестнее последних.